Эпилог. спустя 20 лет. Закрой глаза, Эйген. У меня для тебя подарок. Подошла я со спины к супругу. Он привычно не послушался, повернулся и, обхватив за талию, усадил меня к себе на колени. Немногим позже его взгляд опустился ниже. На искрящийся в моих руках прямоугольной формы монолит. Откуда он у тебя? Задумчивое выражение его лица сменилось на тревожное. Ты про свой кубок силы? Не Юли, Неля. Ты заслужил его. Я ласково коснулась его щеки. Кубок передается из поколения в поколение. Им и может пользоваться. На его создание ушло больше времени, чем я рассчитывала. Эгин ловко поймал мое запястье, понес мою ладонь к своему лицу и поцеловал. Неужели ты его создала? Я смотрела на него и опасалась что-либо говорить. Он выглядел слишком невозмутимо. Что пряталось за отстраненностью, оставалось гадать. Мне помогали осторожно ответила я. «Любимая, даже спустя десятилетия ты не перестаешь меня удивлять. Забрав у меня кубок силы, Эйген крепко обнял меня». «Это означает, что ты на меня не злишься?» неуверенно спросила я, мысленно прикидывая миновала ли буря. «Не совсем». Обхватив мой подбородок, Эйген заставил меня взглянуть на него. «Прежде скажи, что ты была осторожна». «Кто мне позволит рисковать собой?» Намекнула я ему на постоянно сопровождающих меня ангелов смерти, парочку демонов из легиона и еще тройку теневых демонов, представленных супругом. Меня охраняли как королеву. Тьфу ты! Постоянно забываю, что я ею и являюсь. Супруг рассмеялся, и наши губы встретились в изумительном поцелуе, яростном и нежном. В животе сразу затрепетали бабочки. К нашей общей досаде долго насладиться поцелуем не вышло. Из сада послышались детские голоса. В свои десять лет на кай. Рассудительный не по годам наследник повелителя теневых пустошей был настоящим ангелочком. Он не хулиганил и не подстраивал каверзы. А вот его пятилетняя сестренка Вианна, в отличие от братика, росла очаровательной дьяволицей. Особенно ее характер проявлял себя, когда брат ловил ее за очередной проказой. Ориентируясь на детские голоса, мы с Эйгином вышли в сад. Рослый мальчик и девчушка, достающая ему своим курносым носиком до пояса, двумя непримиримыми дуэлянтами стояли друг напротив друга. «Ты зануда!» объявила брату Виана, смахивая с лица вьющиеся прядки волос. «А ты, папенькина дочка!» упер Накай руки в бока. «Ну и пусть, я папин ангелочек, он сам мне говорил!» топнула ногой дочурка. Накай нахмурился совсем как взрослый. «Какой из тебя ангелочек? Ты скорее демоница в юбке! Повезло, что у тебя всего один магический источник, светлый. Не представляю, что бы папа с мамой делали, обладай ты и темной магией!» «Хвастаться, между прочим, нехорошо. Подумаешь, что у тебя две магии. Когда я вырасту, моя магия легко переплюнет твою. «Дети!» — позвала я детвору, пока они окончательно не переругались. «Накай, Виана, давайте к нам!» — окликнул их Эйген. «Увидев нас с отцом, дети на перегонки побежали к нам. Выиграл, конечно же, Накай. Он старше и выносливее». «Он жульничал!» — сразу пожаловалась на него дочурка. Эйген шутливо дернул ее за косичку. «Не наговаривай на брата. Накай старше и сильнее. Вырастешь и обязательно обгонишь его!» — пообещал ей отец. Он умел находить ключик к ее маленькому сердцу. «Слышал? Я вырасту и обгоню тебя!» — пообещала дочурка брату. Затем показала ему язык и убежала, крикнув «Догоняй!». Наблюдая за тем, как бегают и резвятся между клумбами дети, черпает из фонтана воду, обливая друг друга, Эги напустился прямо на траву и утянул меня за собой. Усадил к себе на колени. «Посмотри на них. Им явно не хватает друга по играм». Поняв, куда он клонит, обняла его за шею и прильнула к груди. «Предлагаешь нам чаще приглашать в гости твоих племянников?» «Не сомневайся, Мильяна обрадуется. Она с удовольствием немного отдохнет от их свилтоном Аравы», умышленно подшутила над супругом. От упоминания о тройняшках Эйген поморщился. «Я о расширении нашего семейства». Игриво укусил он меня за мочку уха. Весело смеясь, сделала слабую попытку освободиться из его объятий. «Помнится, когда я знакомилась с тобой, ты то не подозревала, что ты втайне мечтаешь о большой и дружной семье». Поцеловала я в губы улыбающегося супруга. Его дразнящий взгляд скользнул по глубокому декольте платья и поднялся выше, став серьезным. На встрече с тобой я и сам об этом не подозревал. Ты, Неля, показала мне, что такое настоящий рай. Он там, где ты и наши дети. Наши взгляды встретились, и от нежности к этому сильному, несгибаемому демону у меня перехватило дыхание. Мам, пап, идите к нам! Хором позвали нас дети, перетягивая наше внимание на себя. Проказники набрались с фонтана прохладной воды в пригоршни и обрызгали нас. Эгген шутливо зарычал, садил меня с колен и побежал их догонять. Дети с радостным визгом разбежались от него. И правда, зачем нужен рай, когда мы уже там? Конец книги. Читала Алена Никонова.